Летописи бывшие и не бывшие. Мы не всегда даже знаем, существовала ли какая-то летопись или ее никогда не было. Особенно загадочна такая и Акимовская летопись. Дело в том, что самой летописи этой, как принято говорить, никто никогда не видел. О ее существовании мы знаем исключительные сочинений историка XVIII века Василия Никитича Татищева. Историк обратился к своему родственнику, архимандриту Безюкова монастыря Смоленской губернии Мельхиседеку Борщову. В мае 1748 года Борщов прислал три тетради, принадлежавшие некому монаху Вениамину, которое собрание русской истории трудился, по многим монастырям и домам езде. немало книг русских и польских собрал. Татищев сообщает, что в сие тетради видно, что из книги выняты. По разметке 4, 5, 6... Письмо новое, но худое. Склад старый, смешанный с новой, но самой простой, и на речи новгородское. Сам Мельхиседек умер в сентябре 1748 года. Попытка Татищева найти Вениамина не увенчалась успехом. Монаха Вениамина никто никогда не видел, а некий монах Безюкова монастыря сказал Татищеву, что тетради принадлежали самому Мельхиседеку и что привез он их из Сибири. Изучая заветные тетрадки, Татищев пришел к выводу, что у него оказался текст летописи, написанный в начале 11 века. Между такими неведанными Нестору и забвенными историками есть Йоаким, первый епископ новгородский, о котором хотя нигде, чтобы он историю писал, не упоминается, но это не дивно, ибо виден других многих. Вывод о том, что именно Иоаким Новгородский, автор летописи, сделан потому, что повествование о крещении Новгорода ведется от первого лица, как участника событий. Убедительно? Было бы намного более убедительно, если бы мы видели саму рукопись. А так ее нет, есть только текст выписок, сделанных Татищевым. Причем текст оригинала нигде не воспроизводится дословно. Татищев только пересказывает своими словами те места и Акимовской летописи, которые расходятся с данными повести временных лет или дополняют эту самую известную летопись. Таких расхождений очень много. Масса событий в свете и летописи выглядят совершенно иначе. Знать бы еще, что она подлинная. Споры о достоверности тетради начались буквально после момента публикации, еще при жизни Василия Никитича Татищева. Князь Михаил Михайлович Щербатов никогда не сомневался, что тетради никогда не существовали, а текст летописи, сочиненный Татищевым, фальшивка. Николай Михайлович Карамзин даже полагал, что Татищев так пошутил. На самом деле он даже и сам не думал о подлинности того, что опубликует. Более расположенные к Татищеву историки, например, Евгений Евгеньевич Голубинский, верили в существование рукописи, но считали ее сборником церковных легенд. Другие говорят о разных исторических легендах, которые ходили в образованном обществе 18 века. Их-то Татищев и опубликовал под видом найденной летописи. Единственный из крупных историков, Сергей Михайлович Соловьев, отзывается о находке Татищева иначе. Свод летописей Татищева, в подлинности которых нет оснований сомневаться. Другие предполагали, что Эким ли автор или нет, неведомо, но что писал эту летопись некий современник Крещения Руси. Со временем установилась традиция ссылаться на Акимовскую летопись, но со множеством оговорок. Фактически ее используют, но только для того, чтобы подтвердить свое мнение по какому-то поводу. То есть как бы и признают ее и не признают одновременно. А информация о Акимовской летописи время от времени подтверждается. В том числе подтверждается и археологией. Татищев вписал, что в Киеве был построенный Ольгой христианский храм и что Святослав его разрушил. Другие летописи вроде подтверждают, что храм Ильи Пророка в Киеве был и что основал его Ольга. Но о разрушении храма ничего не пишут и вообще у них нет никакого конфликта Святослава и Ольги. Святослав везде выступает как постительный сын, который добровольно предоставляет Ольге править, пока он с дружиной воюет. И писали, что быть христианами он не мешал, только смеялся над своими дружинниками, которые принимали христианство. И Акимовская летопись заставляет посмотреть менее идиллически и на отношения в семье князей, и на раннюю историю христианства. Получается, что Святослав не просто так воевал, стараясь как можно меньше быть в Киеве, что Ольга просто не отдавала ему власть и шла напряженная борьба христианства с язычеством. Так вот, раскопки в Киеве показали, что постамент идолов киевских языческих богов, поставленный в самом центре княжеского Киева, Был вымощен плинфой и фресками христианского храма, разрушенного до 980 года. Значит, были христианские храмы, которые разрушили, и уже Владимир в 980 году использовал их строительный материал, создавая свое капище пантеон языческих божеств. Иокимовская летопись подтверждается: есть упоминание и о христианской общине Новгорода. Иакимовская летопись рассказывает о том, что воевода Владимира Добрыня вторично крестил Новгород, придавая его мечу и пожару, по всем правилам гражданской войны. А раскопки Валентина Лаврентьевича Янина нашли нательный крестик в слоях 972-989 годов. Сам факт находки подтверждает информацию летописи о христианской общине Новгорода до крещения 988 года, Отдельно лежащий крестик, с которым обладатель не должен был никогда расставаться. Раскопки вокруг церкви Преображения Валентин Лаврентьевич Янин и начал, чтобы проверить правдивость текста и акимовской летописи. И выяснилось, в 989 году на месте сгоревших домов были построены новые. В пожарящих сгоревших домов были найдены клады серебряных монет не моложе 989 года. Клады? Значит сокровища прятали. Клады не вынули, значит, хозяева клада были убиты. Рассказ Иакимовской летописи о поджоге города Добрыней, о резне, о подавлении восстания, получает полное подтверждение. Янин датирует Иакимовскую летопись не XI, а XV веком, но приходит к выводу. Наличие в повести отдельных реалистических деталей, находящих археологическое подтверждение позволяет считать, что ее возникновение в середине 15 века опиралось на какую-то достаточно устойчивую древнюю традицию. Иакиновская летопись пишет про мост великий через Волхов. В 2005-2006 годах в Великом Новгороде велись подводные раскопки с целью выявить остатки этого великого моста. Пока удалось обнаружить опоры моста 13-14 веков, но похожие были сооружения и древние. Так как же быть с подлинностью и Акимовской летописи? Скажу откровенно, не знаю. И никто наверняка не знает. Может и правда Татичу вписал от себя Тину, опираясь на народные легенды. Они бывают на удивление точными, как мы уже видим на примере Блин.